Глава двадцать вторая. Порепетируем. Кэррин, Стоит ли говорить, что слова Кинара меня шокировали больше, чем его появление? Нет, я, конечно, думала о произошедшем в столовой, даже пыталась поискать в библиотеке, надеясь найти хоть какую-то информацию. Но у меня не вышло. Умом понимала, что слияние нашей с Кенаром магии произошло неспроста, и это точно должно что-то значить. но и попросить о помощи никого не могла. Нерину втягивать не хотелось, а другим я не доверяла. И вот сейчас подвернулась идеальная возможность, чтобы приоткрыть завесу тайны, конечно, если у нас получится всё провернуть. «Ты из ума выжил?» — шипела взволнованно Нерри. «Насколько мне известно, защиту на фолианты ставит только сам ректор, и все они находятся в закрытом крыле. Ты что же, успел уже и туда залезть?» «Ты поможешь мне или нет?» Невозмутимо спросил Кинар, стоя почти возле меня. «Немного протяни руку и дотронешься до огневика. Я пришёл не для того, чтобы слушать твоё брюзжание». «Ты? Ты?» Нирина нервничала, и я отчетливо видела это. «Помогу!» — выпалила она, заставляя моё сердце биться чаще. «Ну вот и отлично!» — хмыкнул огневик. «А теперь скажи своей новоиспечённой подружке, чтобы держала рот на замке». «Вообще-то я здесь, если что», — перебила я кинара который даже не удосужился посмотреть на меня, так и продолжая стоять боком. «Ни манер, ни должного воспитания», — фыркнула я, не понимая, почему меня злит его безразличие. «Вообще-то я в курсе, что ты здесь». Он медленно повернул голову в мою сторону, устремляя взгляд карих глаз «И если я не говорю с тобой лично, значит, мне просто не хочется». У нас с тобой это взаимно». Я злилась, сильно злилась, ещё бы только осознать причину всего чувства. «Не у каждого возникнет желание общаться с подобным тебе, знаешь ли», надменно фыркнула я. «Подобным мне?» В голосе Кинара послышалась угроза, и он медленно повернул корпус в мою сторону, делая шаг и срезая между нами расстояние. «Подобный мне спас твою задницу». И я поблагодарила тебя за это. Злость разрасталась под кожей, тревожи мою магию. Но тебе это было не нужно. Как ты там сказал? Будь последовательной. Ты прав. Мы с тобой терпеть друг друга не можем. Ни к чему любезности. Говорю то, что на самом деле считаю. Много болтаешь, — зашипел Кинар, наступая, но я даже с места не двинулась, почему-то внутренне ощущала, что ничего мне огневик не сделает. «Если хоть кому-то ляпнешь, то...» «То что?» — злобно процедила я сквозь зубы, прищуриваясь. «Да хватит вам уже!» — между нами вклинилась Нерина, но мы так и продолжали смотреть друг другу в глаза. Лично я от его взгляда чувствовала всепоглощающий жар, который распространялся под кожей, а вот что испытывала в этот момент Кинар, оставалось только догадываться. «На вас все смотрят, точно сплетни пойдут!» «Чего расшипелись здесь?» — причитала Нирина. Пришлось пару раз моргнуть, чтобы избавиться от странного ощущения, которое вызвал брат-подруги. И оно мне не понравилось. От него так и веяло опасностью и ненужными проблемами, причём серьёзными проблемами. Кинар, Кинар! Нирина дёрнула огневика за руку, чтобы она оторвала от меня свой взгляд и посмотрела на неё. «Иди на лекцию, мы тоже пойдём, а вечером всё обсудим». «Приходите к нам в комнату». С этими словами она потянула меня за собой в сторону здания. С каждым шагом, отдаляясь от брата-воздушницы, становилось легче дышать. Рядом с ним мне было как-то некомфортно, волнительно. И Я решила, что подобное не должно больше повториться. Возможно, всему виной его близость? Всё может быть. «Там опасно», — в который раз повторяла мне Ирина, сидя на своей кровати. Лекции закончились, меня даже на одной из них похвалили под кислые физиономии некоторых девушек. И вот сейчас мы с воздушницей обсуждали тему слияния магии и проникновения на запрещенную территорию, взвешивая все «за» и «против». Да и так понятно, что если мы явимся в закрытое крыло библиотеки, то нарушим устав Академии. Вздохнула я, желая все же на свой страх и риск докопаться до истины и пойти вместе со всеми. В закрытое крыло библиотеки мы быстро пройдем. Кинар портал откроет или Тахир. Отмахнулась Нерина. Самое серьезное нарушение — это взлом защиты, установленной главой академии. И если нас поймают, она прикрыла глаза, набирая полную грудь воздуха, то я даже боюсь представить, что будет. И давай не будем забывать, что защиту самого ректора взломать практически невозможно. «Чем Кенар думал, когда в его голове появилась столь бредовая идея?» — фыркнула Нерина как раз в тот момент, когда посреди комнаты открылась воронка портала. «Нет, вы вообще что ли?» — возмутилась синеглазка. «А если мы тут голые ходим?» «Тогда мы бы ослепли», — скривился Кинар, заставляя поджать губы. «Говори за себя», — просиял Тахир, улыбаясь Нерине во все тридцать два зуба. «Кто бы сомневался?» хихидничала подруга фыркая давайте живо и по существу скомандовала она без проблем кинар нагло плюхнулся на кровать сестры игнорируя ее возмущенный вопль нам нужно как то взломать защиту ректора ноги с покрывала убери разозлилась воздушница призывая свою магию и скидывая огневика на пол под смешок тахира нерина рыкнул кинар не рычи пригрозила она ему Будешь свинячить у себя в комнате, ясно? А что до взлома магии ректора? Так всё очень легко. По крайней мере, если это не сработает, то другого не дано. Если только ректор Леройд сам не изъявит желание дать на ознакомление нужный нам фолиант. Дождешься от него», — хмыкнул Кинар, поднимаясь с пола. «Даже нет сомнений, что он намеренно эту самую печать наложил, чтобы я ничего не смог прочесть». Тогда только первая версия остаётся, пожала плечами Нерина. И какая же, спросил Кинар, отряхиваясь с недовольным видом. Ты и Кэрен снова соедините свою магию и ударите ей по защите. Что? Что? выпалила я вместе с Кинаром одновременно. О, как вы синхронно, хихикнула воздушница. Забавно, прищурилась она, смущая меня своим странным взглядом. Нечего штокать, интуиция мне подсказывает, что у вас получится. Ну что, порепетируем?» Захлопала она своими ресницами.